Глава вторая В то время, как парни еще смотрели футбол, в соседнем доме Маша жарила блинчики для своего мужа, который вот-вот должен был прийти с работы. Муж работал директором фирмы по грузовым перевозкам. В его распоряжении было 4 фуры и 6 микроавтобусов. В целом деньги в семье водились. От этого дом был гораздо больше и богаче, чем у родителей Максима. Для сравнения, там было два этажа, чердак тоже был живым. Из жилых комнат насчитывалось восемь. В придачу из подвала соорудили баню с небольшим бассейном. Детей у Маши и ее мужа Сергея не было, несмотря на то, что обоим уже за тридцать. Маше 33, Сергею 37. Маша не могла иметь детей, а Сергея все устраивала, так как он вовсе их не хотел. Хотя Маша была не в восторге от этой новости, неполноценная семья все-таки не совсем семья. Так она считала. Усыновить или удочерить кого-нибудь тоже не представлялось возможным, по причине несогласия мужа. Он был категорически против этого. Пара в браке пять лет. И в основном конфликтов между Машей и Сергеем не было, за исключением вопросов о создании полноценной семьи. Сергей – мужчина достаточно спортивного телосложения, среднего роста, брюнет с проседью, кореглазый. Поддерживать себя в форме ему помогает жена. По выходным они играют в теннис, друг против друга. Маша совсем немного ниже своего мужа. Стройная девушка, блондинка и, как муж, кореглазая. Выглядела гораздо моложе своих лет. Вдруг выключился свет. Маша тут же отключила газовую плиту. Входная дверь открылась. И в прихожую зашел человек. «Сергей, это ты?» Засомневалась Маша. Через темный силуэт было заметно, что таинственный незнакомец был лохматый. Далеко не короткие волосы торчали в разные стороны. Вряд ли это была шапка. У Сергея была прическа гораздо аккуратнее и короче. «Охота начинается!» сказал незнакомец своим низким голосом. Машина сердце стало колотиться, как бешеное. От страха она не понимала, что ей делать, и на секунду оцепенела. Затем, собравшись, предупредила человека, стоящего у входа. — Я вызову милицию. — А ты успей! Незнакомец резко сделал шаг вперед. Маша на мгновение запищала. Затем побежала от человека, который ее так пугал. В это время автомобиль Сергея подъехал к дому. Незнакомец заметил свет фар в окне. Убедившись, что машина приехала именно в этот дом, таинственный человек, от которого можно было заметить лишь силуэт, сказал «Я скоро». Он вошел в кухню, взял сковородку, на которой еще лежал один из недожаренных блинов, и удалился из дома, предварительно опустив сковороду так, что блин упал на кухонную плитку. Маша стала искать мобильный телефон, но в темноте не могла его найти. То ли от испуга, то ли от рассеянности девушка не помнила, куда его положила. И на зло никто не звонил и не приходили сообщения. Тогда хотя бы можно было ориентироваться по звуку или по свету дисплея. Маша глянула в окно, откуда был заметен гараж. Сергей припарковал автомобиль и выходил из него. Девушка заметила рядом с мужем мужчину, которого, как она поняла, ее супруг не видел. Нет! Сергей, уходи! кричала Маша, стуча в окно. Муж девушки звук услышал, но не увидел, откуда именно. Он посмотрел на дом и заметил, что в нем нигде не горит свет. Странно, тихо сам себе сказал Сергей. Маша смотрела на мужчину, который находился за спиной ее мужа. Свет фонаря из соседнего дома. Не того, где жил Максим, а с обратной стороны. Освещал немного незнакомца. Стало заметно, что мужчина рыжий. Неизвестный замахнулся, держа сковородку в руках и со всей силы ударил Сергея по затылку. Жертва тут же упала на землю. Затем незнакомец совершил несколько контрольных ударов все той же сковородой, по голове Машиного мужа. После встал и швырнул посуду для жарки в голову бедняги. Все это происходило на глазах у Маши, которая стояла у окна и наблюдала за тем, как кто-то избивает сковородой ее мужа. Она понимала, что прятаться в этом доме было бы опаснее, чем убежать и попросить о помощи. Но в тапочках далеко не убежишь, а в прихожую идти и задерживаться там было очень страшно. Но вся обувь находилась именно в прихожей. Или лучше открыть окно и вылезти через него. В любом случае, если уходить через выход на террасу, а не через главный вход, то есть большой шанс, что маньяк предвидел этот шаг. Незнакомец с рыжими волосами вошел в дом, пошел на кухню и взял большой кухонный нож. Он хорошо ориентировался в темноте. Казалось, что даже лучше, чем хозяйка этого жилья. Человек с ножом огляделся и увидел, что в соседней комнате открыто окно. Он быстро побежал в ту сторону и заметил Машу которая пыталась перелезть через полутораметровый забор, отделяющий ее дом и дом родителей Максима. Незнакомец выскочил через окно и одним прыжком, опираясь левой рукой об край забора, перескочил через него. Огляделся и не заметил Маши, зато увидел свет в окне уже другого дома, одноэтажного. Незнакомец приблизился ближе к дому, почти вплотную к оконному стеклу, посмотрел сквозь него, увидел двух парней, обнаружил, что один из них его заметил, посмотрел немного и пошел дальше в поисках Маши.